Ландышем. Орфограмма номер восемнадцать. Пиши в окончании под ударением О. Храбрецом, ключом, каланчой, плечом, огурцом, мудрецом, отцов, рубежом. Пиши в окончании без ударения Е. Солнцем, удачей. Зайцев, сторожем, колодцев, встречей, улицей, крышей, братцем.